Глава 36. Тайлер наклонился и заглянул в машину констебля Халеда через окно со стороны водителя. Потом снова поднял взгляд на ветхий дом в нескольких десятках ярдов впереди. Дорога сюда заняла больше времени, чем ожидал Тайлер, в основном потому что он дважды наглухо заблудился. Констебль сам не понимал, как он мог заблудиться на единственной, по сути, дороге без единого перекрестка. Но одно знал точно — он никогда не будет упоминать об этом, особенно при Хамзе. Этот мерзавец жизни ему не даст после такого. «Хамза!» — выкрикнул Тайлер в сторону дома. От звука его голоса с деревьев взметнулась стая птиц, недовольно вереща и чирикая. «Ты там?» Он проверил свой телефон. Одна палочка всего лишь. Он попытался позвонить Хамзе, но наткнулся на глухое умолчание, а потом, в конце концов, на сладкий голосок автоответчика. «Черт бы тебя побрал!» Дверь дома была открыта. Но даже с этого расстояния такое гостеприимство казалось сомнительным. Тайлер окинул взглядом заколоченные окна и поросший мхом камень от мостки перед домом. «Хамза! Приятель! Ты там?» Он подождал, но ответа не было. «Честное слово, если я войду, а ты прыгнешь на меня, я тебя убью!» — предупредил Тайлер. Тишина. Констебль снова чертыхнулся, а потом направился к двери. Что-то остановило его в нескольких шагах от нее. Сомнение, предчувствие, ползучее ощущение того, что здесь что-то не так. Вернувшись к машине, он открыл багажник, достал оттуда фонарь и раскладную дубинку, потом со стуком захлопнул крышку, щелкнул выключателем фонаря, проверяя заряд. Порядок. Крутанув запястьем, тайлер раскрыл дубинку на полную длину. Ну что ж, детектив Констебль Халет, пробормотал он. Если ты все же решишь напрыгнуть на меня, удачи тебе. Спасибо, Морин. «Я вам очень признательна и в долгу перед вами». Логан стоял у машины, глядя, как Шинейд рассыпается в благодарностях перед беловолосой женщиной, стоящей в дверях дома. Вот уже в третий раз с тех пор, как Харис прошмыгнул внутрь. Морин, со своей стороны, похоже, была рада визиту мальчика. Она широко улыбнулась, когда, перед тем, как войти в дом, он коротко обнял ее. И все же время продолжало идти». Логан откашлялся достаточно громко, чтобы привлечь внимание констебля Белл. Та оглянулась через плечо, виновато улыбнулась и принялась отступать к машине по дорожке. «Если что-то случится, позвоните в участок. Номер у вас есть. С ним все будет в порядке. С ним всегда все в порядке. Можете спокойно ехать. Мы накормим его обедом и ужином. Спасибо». «Боже, вы что, репетируете речь для церемонии вручения Оскара?» — спросил Логан, придерживая калитку открытой. «Вы благодарны ей, она с первого раза это поняла». Шинейд помахала старой женщине рукой и артикулировала еще одно безмолвное спасибо. «Я не предупредила заранее. Не люблю вешать его на нее без предупреждения». «Вешать его на нее? Вы видели ее лицо? Да вы буквально счастливили ее». Он протянул ей ключи от машины. «Не уверен, что ваши нервы выдержат мою манеру вождения». «Ну да, на сегодня с них, похоже, достаточно», — согласилась Шинейд, принимая ключи. «Еще раз извините, сэр. Не за что. Это было познавательно», — отозвался Логан, открывая дверцу со стороны пассажира. «Вы хорошо с ним общались? С Харрисом, я имею в виду. У вас есть дети?» Логан колебался, держа дверцу открытой. «Да, есть дочь. Но она старше Харриса, не намного моложе вас. Да? И кем она работает или учится?» а... Я не знаю. По крайней мере, точно». Шинейд мысленно обругала себя. «А, понимаю», — сказала она, — открывая дверцу и усаживаясь на водительское место. Несколько секунд регулировала положение кресла под себя, потом пристегнула ремень. — Кстати, спасибо, — продолжила констебль, когда Логан сел рядом с ней, — за то, что похоронили того кота. Вы не обязаны были это делать? — Кот, ну да, — ответил Джек, — он тоже пристегнул ремень безопасности. Потом искоса посмотрел на Шинейд. К слову, насчет этого... Мойра Корсон повернулась от приемной стойки, когда Логан и Шинейд вошли в главный офис через боковую дверь. Старший инспектор с мягким стуком опустил на стойку рядом с ней полиэтиленовый пакет из Маркс энд Спенсер. «Это мне?» — спросила Мойра, глядя на пакет. «Что это?» «Это кот» ответил Логан. Лицо Мойры осталось почти бесстрастным. «Мне не нужен кот?» «Да, этот кот вам точно не понравится», согласился Джек. Мойра наклонилась, чтобы заглянуть в пакет. Логан жестом остановил ее. «Не смотрите. Мне срочно нужна посмертная экспертиза». «Посмертная экспертиза?» переспросила Мойра. «Кота?» «Да, кота. Этого конкретного кота». Вздохнув, она потянулась за своим блокнотом. «Что вам нужно узнать? Причину смерти?» Логан покачал головой. На стойке перед Мойера лежала упаковка мятных леденцов. Старший инспектор позаимствовал один из них, заслужив свирепый взгляд секретарши. «Я и так знаю, как он умер. Его ударили лопатой по голове». Мойра посмотрела на чуть приоткрытый пакет. «Откуда вы это знаете?» потому что это я ударил его», — сообщил Логан. «Мне нужно знать, намеренно были нанесены остальные раны, или это результат несчастного случая. Вы можете обеспечить это?» Лицо Мойры выражало «нет», но словами она сказала обратное. «Хорошо. Да, посмотрим, что я смогу сделать». «Спасибо», — произнес Джек, взял еще один леденец и протянул его шинейд. «Хотите?» — Я в порядке, благодарю, — отозвалась констебль. Логан мог позволить себе не церемониться с Мойрой. Когда дело будет завершено, он уедет в Глазго, и все тут. А вот Шинейд и дальше предстояло общаться со старой ведьмой. — Как хотите, — сказал Логан и сунул леденец в рот. Потом кивнул секретарше. — Сообщите нам, когда у экспертов будут новости. Мойра ответила сквозь сжатые зубы. — Будет сделано, старший детектив-инспектор. Логан и Шинейд направились по коридору к комнате расследований. По пути Джек на пробу ощупал шов на голове и зашипел от резкой боли. — Не нужно тревожить рану, сэр. — Я ее и не тревожу. Я оцениваю повреждения. — Тревожите, — возразила Шинейд. Снова может пойти кровь. — Ладно, вот, видите, я ее больше не трогаю, — ответил Логан, — открывая дверь в следственную комнату. «Довольны?» Он шагнул через порог, приготовившись отдавать приказы, но остановился, когда увидел инспектора Форда, поспешно натягивающего плащ. «Бен, все в порядке?» — спросил Логан, хотя уже знал ответ. Если б он даже не заметил поспешности в движениях Бена, то потрясенное выражение на лице сержанта Маккури подсказало бы ему этот ответ. «Что случилось?» «Только что звонил Тайлер. Он в панике. Только сейчас поймал связь. И?» «Он везет Хамзу на своей машине», — ответил Бен. «Полагает, что скорая не сможет достаточно быстро добраться до того места». «Скорая? О чем ты?» — спросил Логан. Форд сердито уставился на него. Несмотря на значительное превосходство старшего инспектора в росте и весе, В этот момент тот был уверен, что Бен может его побить. — На Хамзу напали, Джек, — сказал Бен. Он покачал головой, лицо его было пепельно-серым. И, похоже, дело плохо.